«Если вы не перестанете расточать мне любезности, я опять возьмусь за книжку», — шутливо пригрозила Изабелла. «И вам придется прослушать нескончаемую историю, которую начал рассказывать в каюте своей галеры берберийский корсар пленной принцессе Аминоиде, красавица из красавиц, сидящей на подушке золотой парчи. Такого жестокого наказания я не заслужил. Рискуя прослыть болтуном, я имею намерение поговорить еще». Слишком долго проклятый медик не снимал печати молчания с моих губ, уподобив меня статуе Гарпократа. Смотрите, не утомляйтесь. Рана ваша едва затянулась. Мэтр Лоран настойчиво советовал мне читать вам вслух, чтобы, слушая, вы поменьше утруждали грудь. Мэтр Лоран сам не знает, что говорит. Ему хочется как можно дольше играть главную роль. Мои легкие не хуже, чем прежде, вдыхают и выдыхают воздух. Я чувствую себя превосходно и только мечтаю о верховой прогулке по лесу. Тогда уж лучше давайте разговаривать. Это во всяком случае безопаснее. В скорости я совсем поправлюсь и не примену ввести вас в общество, к которому вы, сестричка, принадлежите по праву и где вашей совершенной красотой не замедлите привлечь к своим стопам целый сон обожателей из числа коих графини Делинель, без сомнения выберет себе супруга у меня нет никакого желания выходить замуж и поверьте мне это вовсе необычное жеманство молодой девицы которая была бы очень недовольна если бы ее поймали на слове мне столько раз приходилось отдавать свою руку в конце пьесы что в действительной жизни я совсем не спешу с этим моя задушевная мечта Остаться подле принца и подле вас. Привязанность к отцу и брату не может заполнить даже самое отрешенное от мира сердце. И тем не менее ее достанет, чтобы заполнить мое сердце. А если оно когда-нибудь осиротеет, я уйду в монастырь. Ну, это уж было бы чрезмерным благочестием. Разве кавалер Давидоленк не обладает, по-вашему, всеми качествами образцового мужа? Спору нет. Женщина, которую он изберет в супруге, может почитать себя счастливой. Но какими бы достоинствами ни был наделен ваш друг, я, дорогой мой Валамбрес, никогда не буду этой женщиной. Правда, кавалер Давидоленко немного рыжеват, а вы, может, статце разделяете вкус короля нашего Людовика XIII, который не любит этого цвета, однако же высоко ценимого живописцами. Но оставим Видоленко. А каков, на ваш взгляд, маркиз Долетан, который приходил на днях меня проведать и в течение всего визита не сводил с вас глаз? Он настолько был восхищен вашей грацией и ослеплен вашей несравненной красотой, что не находил слов для комплиментов или питал какой-то вздор. Если не считать этой робости, которая должна найти извинения в ваших глазах, ибо вы же явились ее причиной, во всем прочем, это отменный кавалер». Он красив, молод, он наследник знатного имени и большого состояния. Словом, подходит вам по всем статьям. С тех пор, как я имею честь принадлежать к вашему прославленному роду, чрезмерное смирение мне не к лицу, — возразила Изабелла, начав раздражаться этой болтовнёй. Поэтому не стану говорить, что считаю себя недостойной такого союза но если бы маркиз Долетан попросил у отца моей руки, я отказала бы ему. Ведь я говорила вам, дорогой брат, что не хочу выходить замуж, и вы сами это знаете, и все-таки продолжаете меня мучить. Ох, как же вы суровы в своем целомудрии, сестрица. Сама Диана не была неприступнее в лесах и долинах Гемуса. Кстати, если верить мифологическим сплетням, сеньору Эндимеону удалось смягчить ее нрав. Вы сердитесь, потому что я в разговоре называю несколько вполне приличных партий. Если они вам не по душе, мы подыщем для вас других претендентов. Я совсем не сержусь, милый брат, но вы положительно слишком много разговариваете для больного. Я пожалуюсь на вас метру Лорану, и вам к ужину не дадут куриного крылышка. Если так, я умолкаю, — покорно сказал Вламбрес. Но будьте уверены, что жениха вы получите не иначе, как из моих рук. Чтобы отомстить брату за упорное поддразнивание, Изабелла принялась читать историю берберийского корсара звонкими переливами голоса, заглушая Ламбреза. Мой отец, герцог де Фассамброн, с матерью моей, одной из красивейших женщин, если не первой красавицей в герцогстве генуэском прогуливался по берегу Средиземного моря, куда вела лестница от великолепной виллы, где он обитал в летнее время, когда алжирские пираты, прятавшиеся среди скал, накинулись на него, численностью своей осилили его отчаянное сопротивление, и, бросив его замертво на месте, унесли герцогиню в ту беременную мною, невзирая на ее крики в свою лодку, которая под сильными ударами весел стремительно понеслась к капитанской галере, укрытой в бухте. Когда мать мою привели к правителю, она ему понравилась и стала его наложницей. Чтобы парализовать хитрость Изабеллы, Валомбрес на этом душещипательном месте закрыл глаза и притворился спящим. Притворный сон вскоре превратился в настоящий, и девочка, увидев, что брат заснул, на цыпочках удалилась. Но эта беседа, в которую герцог явно вкладывал какой-то лукавый умысел, невольно беспокоила Изабеллу. Может быть, Валамбрес затаил злобу на сиганьяка, и хотя не упоминал его имени с самого нападения на замок, однако стремился возвести непреодолимую преграду между бароном и своей сестрой, выдав ее замуж за другого, или просто хотел выведать, изменились ли чувства актрисы, сделавшейся графиней, Изабелла тщетно искала ответа на эти два вопроса, которые попеременно задавала себе. Раз она оказалась сестрой Валамбреза, соперничество между ним и Сиганьяком отпадало само собой. А с другой стороны, трудно было поверить, чтобы столь гордая, надменная и мстительная натура могла забыть позор одного поражения, а второго темпаче. Хотя ситуация стала иной, Валамбрес в душе, несомненно, продолжал ненавидеть сиганьяка. Если у него достало душевного благородства, чтобы простить оскорбление, то уж такого великодушия, чтобы полюбить обидчика и допустить в свою семью, от него требовать нельзя. Никакой надежды на примирение быть не могло. Да и принца вряд ли обрадует встреча с человеком, который едва не пресек жизнь его сына. Эти мысли повергали Изабеллу в печаль, от которой она безуспешно старалась избавиться. Пока она считала, что ремесло актрисы создает преграду к преуспеянию сиганьяка, она гнала от себя мысль о браке с ним. Теперь же Когда неожиданный поворот судьбы одарил ее всеми мыслимыми благами, ей страстно захотелось отдать свою руку этому благородному человеку в награду за намерение взять в жены бедную и презренную комедиантку. Ей представлялось нечестным не разделить своего благополучия с тем, кто делился с ней нищету. Но единственное, что было ей доступно – это хранить ему неизменную верность, ибо просить за него ни принца, ни воламбреза она не решалась. Вскоре молодой герцог настолько окреп, что мог обедать за столом вместе с отцом и сестрой. Во время трапез он проявлял почтительнейшее внимание к принцу и чуткую заботливую нежность к Изабелле, показывая, кстати, что при всем своем внешнем легкомыслии обладает гораздо более просвещенным умом, нежели можно было ожидать в молодом человеке, приверженном женщинам, дуэлям и всякого рода излишествам. Изабелла ненавязчиво вмешивалась в такого рода беседы, и те немногие замечания, которые она вставляла, были всегда справедливы, точны и метки, и принц не уставал ими восторгаться, тем более, что девушка с безупречным тактом избегала жеманничания и педанства. Когда Валамбрес окончательно поправился, он предложил сестре проехаться верхом по парку, и молодые люди шагом поехали по длинной аллее, где вековые деревья сходились с водом, образуя непроницаемую защиту от солнечных лучей. К герцогу вернулась прежняя красота. Изабелла была прелестна и трудно вообразить, чтобы более пленительная чита когда-либо бок о бок прогуливалась верхом. Но только у молодого человека лицо было веселое, а у молодой девушки – печальное. Иногда шутки Валамбреза вызывали у нее слабую улыбку, которую тотчас сменяла меланхолическая задумчивость. Но брат, казалось, не замечал ее грусти, изощряясь в острословии. «Ах, как хорошо жить на свете!» — восклицал он. «Люди и не подозревают, какое наслаждение попросту дышать». Никогда еще деревья не казались мне такими зелеными, небо таким голубым, цветы такими душистыми. Право же, я будто вчера народился на свет и впервые созерцаю творение Божие. Как подумаю, что я мог бы лежать сейчас под мраморной плитой, а вместо этого катаюсь верхом с дорогой моей сестричкой, я прямо не вспомнюсь от счастья. «Рана больше не беспокоит меня, и, по-моему, мы можем позволить себе вернуться домой легким галопом, а то принц уже стасковался, дожидаясь нас». Не слушая возражений опасливой Изабеллы, Веламбрес стиснул бока своему коню, и оба поскакали довольно резвым галопом. У крыльца, помогая сестре сойти с лошади, молодой герцог сказал, «Теперь я стал совсем молодцом» и, надеюсь, мне разрешат совершить путешествие беспровожатых. «Как? Не успев выздороветь, вы уже намерены покинуть нас? Какой же вы недобрый!» «Да, мне необходимо отлучиться на несколько дней», как бы вскользь заметил Валамбрес. И в самом деле, на следующий день, попрощавшись с принцем, который не возражал против его отъезда, он отправился в путь, сказав Изабелле загадочным тоном. До свидания, сестричка. Вы останетесь мною довольны.